Дитя. Умное, доброе, подающее великие надежды, но имеющее нужду в испытанном хорошем советнике. Тетка Елисавета. Дитя характером. Тетка Елисавета. Речь идет о дочери Петра Первого, Елизавете Петровне, 1709-1761, императрице, 1741-1761. Сестра Наталья, хотя и превышает их всех умом и духом, все еще не вышла из детского круга, а я, не гадая, подобно тем, на звездах, предсказываю на несколько лет царство детей. Сестра Наталья, дочь царевича Алексея Наталья Алексеевна, 1712-1729-й, пользовавшаяся благотворным влиянием на брата, в частности, по ее настоянию была упразднена тайная канцелярия, 1726-й. «Страшусь не без причины затворения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита. Имеются в виду Алексей Григорьевич и Василий Лукич Долгоруковы». Невеликие по душевным качествам они захватили бразды правления. Можно судить, куда эти возничьи умчат колесницу России, если скоро не успеют сами сломить себе шею. Вместе с ними партия староверов под щитом нелюбимой первой Петровой супруги поднимает уже голову и вопиет об уничтожении всего нового, основанного великим. С другой стороны, иступленные поклонники новизны, в том числе и воспитатель маленького фаворита, наш приятель Финк, не принимая в рассуждении ни времени, ни нравов народа, хотят разум выкроить народ русской по образцу иностранному. Ох-ох, страшусь за создание великого царя! Но, любезный друг, мы, которые были первые исполнители гигантских помыслов Петра, мы которым проверял он как друзьям вселюбимые из душевной думы, которым завещал если не докончить по крайней мере поддержать его создание и передать сколько можно в целости это наследие. мы и душееприказщики его его дети служители обязанные ему всем чем только пользуемся в свете, мы должны в нынешнее время не ограничиваться одними сетованиями и сожалениями. Действовать по совести разумению пламенно, усердно, но осторожно — вот наша обязанность. Девизом нашим, да будут слова Спасителя, «Будьте добры, яко голуби, и мудры, яко змии». Остановить на первых порах бестолковые попытки староверов, ограничить безумные желания нового водителей, не давать ни одной партии чистолюбцев возвышаться на счет России и руководить юного государя ко благу веренного ему народа — вот подвиг, который нам предстоит. Нелегкая обязанность, скажешь ты, когда царю только пятнадцать лет. Что ж делать? Исполним свой долг, а там буди воля проведения. Пускай нашу партию называют немецкую, Она самая просвещенная, самая благонамеренная и пригодная для России в нынешнее время. Мы, может быть, лучше коренных русских жителей России, понимаем пользы ее. В скором времени двор отправляется в древнюю резиденцию царей на коронацию. Ты должен оставить свое уединение и явиться в Москву. Не извиняйся отставкой, для истинных сынов Отечества нет отставки». Служение их продолжается до гроба. Не говорю, чтобы ты должен был в твои лета принять должность при новом дворе, чтобы ты каждый день напяливал мундир на свои старые плечи и играл роль дневального придворного. Нет, эта служба не по тебе. Но ты можешь служить иначе — советом, внушениями, связями, каббалистикой. Твое таинственное влияние на народ — Может умы и мнения расположить в нашу пользу? Ты можешь и судьбу подготовить в наш заговор? Ты всемогущ не только на земле, но и на небе. Брюс слыл астрологом составлял гороскопы. Чего стоит тебе иногда для пользы общественной переставить одну звездочку на место другой? Мы восстановим своих девять. Устроим по-прежнему, как в бывалые дни, Петров свой совет на Сухаревой башне, немногочисленный, но избранный, бескорыстный, с одной целью поддержать создание великого преобразователя России. Имеется в виду общество Нептунов, собиравшееся тайно наверху Сухаревой башни под председательством Лефорта, членами которого были Брюс и Астерман. Ты должен явиться, или да будет тебе стыдно в будущем мире перед лицом бессмертного царя и нашего отца и благодетеля. На днях отправляется в Москву мать-фаворита с дочерью своей. Ты любим в семействе, ты отец крестной княжны и брата ее, ныне столь могущего, к тебе имеют они большую доверенность и уважение. Менщиков обручил было дочь свою на царство — Боюсь, чтоб этого не домогался и отец долгорукой. На всякий случай я сблизил с домом фаворита чиновника при нынешнем цесарском посольстве графа Мезелина. Богат, знатен, красавец, он понравился матери и умел пленить сердце княжны Екатерины. Мать нечестолюбива Для пятнадцатилетней девицы молодой, ловкий, красивый гусар привлекательнее мальчика хотя бы и... не смейся, любезный друг. Тут нет ничего смешного. В политике любви игрушки много значит. По случаю падения Менчишкова ты имел право беспокоиться насчет его крестника и треоплемянника. Горячий молодой человек в парве благородного чувства поговорил слишком смело в защиту своего крестного отца и за это пострадал. Я поспешил и спросить ему прощения. Александру твоему уверено, покуда жить под караулом и стражем его будет дядя. Постараюсь сократить это наказание. Неугомонная натура эта не стерпит этого и нравственных цепей. Жду с нетерпением минуты, когда и я обниму тебя. Четвертое письмо от княгини Долгорукой к сыну ее Ивану Алексеевичу от 1728 года из Москвы в Петербург. «Друг мой, Вашенька, благодарению Богу мы благополучно приехали в Москву. Успели уж съездить в Горенке, да и назад воротиться. Все хлопочу, как бы отделать дом к коронации. Без отца твоего плохо, сам посуди, женское дело. Боюсь, недорого б стало. Ты знаешь, как отец за каждую лишнюю копейку гневается». В прошлое воскресенье, в самый заутренний звон, мамка твоя, домна, отдала Богу душу. В последнее время ходила сгорбившись крюком и плохо видела, а все по хозяйству прибирала. Об тебе помнила при конце своем. Похоронили мы ее с честью в Горенках. Нынче у нас уродилось много грибов. Старики не запомнят такого года, говорят, к войне. Привезли ко мне из степной отчины диковинную карлицу, всего аршин с вершком. Хотим выдать за гайдука павлушку. Уморительная будет парочка. Мадам наша отошла к Шереметьеву. Говорит, хотя и там учить некого, да привыкла к дому. К тому ж у Натальи Борисовны нету теперь ни отца, ни матери. Так буду беречь ее как дочь, хочу при ней и умереть». Жаль, мадам была такая добрая и разумная. Катя много плакала при расставании. Что писать мне еще, сердце мое Ивашенька? Будет над тобой благословение Божие на все часы, дни и ночи и на все дни живота твоего. Милостен царским радуйся, но не кичи ими. Не бери примера с подлых людей, которые вышли в знать и фавориты — Да забыли, что они на свете такие же человеки, как и другие, зато Бог и наказал их. Помни свой род, будь милостив ко всем, нищую братью не забывай, зато Господь не оставит тебя всей жизни и другой, целую тебя, мать твоя и прочие. Очерки воспоминания Новобранец 1812 года Из моих памятных записок. Впервые напечатано Ложечников, полное собрание сочинений, Москва, 1858, том 1. Печатается по тексту этой публикации. В роковые двадцатые числа рокового двенадцатого года находился я в Москве. Двадцатые числа августа по старому стилю. Вышедший только что из-под опеки гувернеров господ Болье и маркизов Жюлье Куров, еще недавно архивный юноша, проглотивший с 12-летнего возраста немало пыли при разборе полусгнивших столбцов, перешедший потом в канцелярию московского гражданского губернатора по приглашению его для узнания службы, «Я, однако же, оставался в Москве не по служебным обязанностям». Губернатор Абресков Николай Васильевич, 1764-1821, приятель отца Ложечникова. «В то время дана была каждому воля идти на все четыре стороны». Паспортов не выдавалось, потому что все дела канцелярии были выпровождены на Владимирскую дорогу. В Москве же задерживало меня ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят верст от Москвы к стороне коломны. Я рвался в ряды военные и ждал на это разрешение. Сердце мое радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшу с мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиды моему отечеству. В войну двенадцатого года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев, и юношей. Порою рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, в котором ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка, отважная выручка. Не скрою, что порой прельщали меня и красный ментик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду грацовать перед окнами девушки, любимой мною страстно, до первой новой любви. Но, увы, мои надежды недолго тешили меня. Вместо ожидаемого разрешения, получая от отца приказ, немедленно к нему явиться. Я плакал, как ребенок, но скоро одумался. «Чего б не стоило, — сказал я сам себе». Я буду военным, хоть бы солдатом. Мыслью уже ослушник воли родительской, я тотчас сделался ослушником и на деле, и не очень спешил выехать из Москвы. Уже дошла до нас весть о Бородинской битве. Все, что делалось в армии, было через несколько часов известно в Москве. Каждое биение пульса в русском войске отзывалось в сердце ее. Многие купцы содержали по пути к месту военных действий конных гонцов, которые беспрестанно сновали взад и вперед. Два исполина дрались с ожесточением. Француз шел, очертя голову в белокаменную, и хвалился перед миром победой. Русская, истекая кровью, но готовая лучше умереть, чем покориться, сильная еще силой крестного знамени, любви и предности государю и отечеству — шел отстаивать святые сорок сороков матушки Белокаменной, пока не положат в виду ее костей своих. Мертвые босс раму не имут. Но в военном совете Кутузова решено было сдать Москву без боя. Настали дни скорбные и вместе великие. Москвичи, не помышляя более о спасении своих домов, думали только честно покинуть их. Кажется, в одно время в сердце народа и в голову великого полководца пала мысль для блага России принесть на алтарь ее в жертву перупрестольный город. Один для исполнения своих высших планов замышлял отдать Москву, другой замышлял сжечь ее в случае сдачи неприятелю и тем очистить ее от поруганий нашествия. Так в дни божьи избранники его и народ понимают друг друга и действуют согласно, не поверяя друг другу своих намерений. В эти дни я слышал нередко от купцов, извозчиков и моего дядьки, что в случае сдачи Москвы наши готовятся спалить ее дотла, не доставаяся же, матушка, неприятелям. И потому, если мое свидетельство может что-нибудь прибавить к показаниям историков двенадцатого года, Считаю долгом засвидетельствовать, что пожар московской был просто следствием народного побуждения. Тогдашний градоначальник Ростопчин, отгадав это побуждение, не только не мешал, но даже содействовал ему. Вот что надо бы еще прибавить. Кому принадлежит честь этого подвига, судите сами. Высокое трудное бременю с тогда Ростопчин — Надо было в одно время поддерживать пламенное усердие к делу общему, ослаблять уныние, возбуждаемое вестями о скором нашествии неприятеля, и усмирять народные порывы. Редки, однако ж были случаи вмешательства черни. Видны были кое-где грязные лица, которые заглядывали в повозки, отъезжавшие из Москвы, и провожали удалявшихся именем изменников». В то же время оставшиеся в столице большей частью отцы семейств, старики, женщины и дети и торгующий класс покидали стены ее, хотя не без тревоги, однако ж безопасно. Для исполнения своих благоразумных видов градоначальник бросал каждый день в пищу народу свои животрепещущие послания, столько известные и народ, с жадностью хватая их, не только успокаивался, но и обращал свои помыслы к благому, защите города. Вскоре, однако ж представилась жертва сама собою. Безрассудный Верещагин, сын купца, отмеченный молвою как изменник, был обхвачен буйством толпы и заплатил жизнью за свой поступок. Двадцатилетний Верещагин, обвиняемый в чтении воззвания Наполеона, 2 сентября был выдан Ростопчиным толпе, пришедшей к нему как главнокомандующему с требованием вести народ на врага. Выдача Верещагина была отвлекающим маневром, после чего Ростопчин сразу покинул в Москву. Накануне видел я Верещагина в кофейной на Никольской, тогдашнем фойе всех политических и неполитических новостей. Можно вообразить, что я чувствовал, узнав на другой день об его участи. Между тем, как дядька мой устраивал дорожные сборы, поехал я за город к Филям и на Поклонную гору, куда народ стекался смотреть на пленных французов, взятых в деле Бородинском солнце уж западало но далеко не доходя до земной черты скрывалось в туманном горизонте который образовали жар и пыль поднятые тревожной жизнью города и еще более тревожной жизнью между городом и отступающим войском. в филяях нашел я действительно много пленных разнородных наций в речах и поступках своих французы казались в это время не пленниками нашими а передовыми великой армии, посланными занять для нее квартиру в Москве. На Поклонной горе особенное мое внимание привлек в себе многочисленный кружок, составленный большей части из купцов, мещан и крестьян. В середине толпы стоял мужчина, довольно высокий, плечистый, лицо его казалось вдохновенным, голос звучал знойно, энергически,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 Ревностный подружник московского градоначальника в тогдашних его подвигах на служении Отечеству. Глинка Сергей Николаевич, 1775-й, 1847-й, автор многочисленных героических драм, публицист, издатель «Русского вестника», переводчик Басенла Фонтена, автор воспоминаний, записки о Москве и о заграничных в происшествиях от исхода 1812 года до половины 1815. С каким благоговением смотрел я на него! Он известен мне был заочно как издатель русского вестника, поощривший мой первый литературный лепет. Поместив в своем журнале мою военную песнь и напечатав под ней мое имя, он сделал меня на несколько дней счастливым. Мое восторженное сердце поклонялось тогда всем современным знаменитостям. Увидеть Карамзина было одним из самых пламенных желаний. Сколько раз собирался я идти к нему, чтобы положить перед ним мой сердечный поклон. Раз в театре мне указали его, он был с женой в креслах. Во все представление я не видал ничего, кроме Карамзина. Когда во время антракта он вставал, Я устремлял на него так пристально глаза, что он раз улыбнулся и, перешептываясь с женой, указал ей осторожно на меня. В Впоследовавшую затем ночь я не спал от блаженства, что видел великого человека и был им замечен. С Сергеем Николаевичем Гринкую знаком я был впоследствии. Дивная была эта личность. Он содержал пансион. В котором воспитывались дети богатых доцов, в том числе и сын Платова. Золото обильно лило с его карманы, между тем не было у него часто копейки за душою. Выходя из дому с деньгами или из книжной лавки, куда он являлся для получения денег на крайние домашние нужды, он возвращался бедный как ир и всегда довольный. Часто, когда нечего ему было дать просящему у него бедняку, он отдавал ему, что попадалось под руки. Носовой платок, шейный, жилет, пустой кошелек, книжку. Он почти всегда ходил пешком, если же брал извозчика, то самого худого, которого, вероятно, нанимал для того, чтобы ему помочь. Заметен он очень был тем, что ходил в самые жестокие морозы в сюртуке на вате. Весь московский люд знал его. Я видел часто, как извозчики на биржах кланялись ему в пояс, а многие проезжавшие мимо снимали перед ним шапки. Когда я выехал из Филей, по Смоленской дороге показался в клубах пыли обоз, которому не видно было конца. Везли раненых. Поезд тянулся в несколько рядов, и затруднился у Драгомиловского моста. Сделалась остановка. Надо было видеть в это время усердие москвичей к воинам, пролившим кровь за отечество. Калачи летели в повозки, сыпались деньги пригоршнями, то и дело опорожняли стаканы кувшины с квасом и медами. Продавцы распоряжались добром своих хозяев, как своей собственностью, не только не боя взыскания, но еще уверенные в крепком спасибо. Восклицанием сердечного участия, благословением, предложением услуг не было конца. Облако пыли большую частью заслоняло это зрелище, и только изредка, когда ветерок смахивал ее или густой луч прорезывал, Видно было то добродушное лицо бородача, который подавал свою лепту, то лицо воина, истомленное, загорелое, покрытое пылью, то печальные черты старушки, которая, облакотяс на телегу, расспрашивала о своем сыне служивом. В один из этих просветов пал на меня болезненно унылый взор раненого офицера. Ему могло быть лет двадцать пять небольшим. Смертная бледность покрывала прекрасное и благородное лицо его. Одна рука была у него в перевязи, другую опирался он на задок телеги, где лежало несколько солдат. Невольное чувство увлекало меня к нему. «Неужели не сыскалась для вас повозки?» — спросил я его. «Была», — отвечал он, — «на случились раненые тяжелее меня. Слава Богу, я могу еще дойти» в этих словах с трудом приподнялся из телеги один из солдат, лежавших в ней, и сказался слезами на глазах. «Его благородие — наш ротный командир. Нам четверым раненым было тесно в одной телеге. Он уступил нам свою. Тут он не мог продолжать и опустился на повозку». Возвратившись домой, я стал собираться в путь к отцу в деревню. Квартира моя была на сретинском бульваре, помнится, в доме профессора Горюшкина. Подле узорочного дома с садом, где хозяин, старый инвалид, приучедливо устроил гауптвахту, поставил деревянную батарею и солдат, не сменявшихся со стражи. Он и на покое в городе не хотел расстаться с военной жизнью. Старожилы, конечно, запомнят этот дом, которого ни один проезжий не миновал, не полюбовавшись на игрушечный лагерь. После моего отъезда с квартиры, где я жил, занял ее раненый офицер Франк с рядовым Ишутиным. Выписываю страничку об этих лицах из моих походных записок. По окончании Бородинской битвы, когда смерть утомилась над бесчисленными жертвами своими, Раненый рядовой второй роты сводного гренадерского батальона Никифор Ишутин, присоединяясь к роте своей, шел отдаленно за нею с поля сражения. Вдруг слышит он за собою слабые стоны, которые, казалось, ему звали его на помощь. Пренебрегая страхом попасться в плен к неприятелю, расставлявшему в виду его свои пикеты, Он возвратился на то место, откуда доносились звуки замирающего голоса. Там нашел он рота своей прапорщика Франка, плавающего в крови от полученной им тяжелой раны пулей в ногу. «Бог принес меня к вашему благородию», — сказал он. «Дам ли я неприятлю ругаться над вами?» Несмотря на собственную боль, он стащил офицера на плечи свои, И готовился один нести его из опасного места, как другой солдат той же роты, видевший издание.